сокровище не бог весь какой важности, но все-таки, благодаря ему, цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихит и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того... Он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольгей, пазументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бомбоньерки для кондитерских, блестящие кантильонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинишму, своей матушке, вдове-брандмейстере. тихо доживавший старушечий век на нищенской пенсии, в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами. Жил цвет, мирно и уютно, вот уже шестой год подряд все в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом.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 Таращились колючие бородавчатые кактусы, и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кеннерем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корыце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было Божие милосердие, образ Богородицы Троеручицы, а перед ним, под праздники, сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка. И все любили Иван Степановича. Квартирная хозяйка, запорядочная, в пример иным прочим, буйным и скоро переходящим жильцам поведения,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 Носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, цвет извлекал ее на свет Божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой. Позволял себе только разумные и дешевые удовольствия. по субботам После всеночной — жаркую баню с долгим любовным парением на полке, а в воскресенье утром — кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулку на вербы, на троицкое катание, на балаганы, на ледоходы, на иордань и раз в год —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 В этой пустяковой области цвет отличался несомненным, выдающимся исключительным талантом. И много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные изданицы, разгадывал шуття сложные премированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров и об этом, странном даровании Иван Степановича. Наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении. Изредка в праздничные дни под вечерок заходил цвет и то по особо настойчивым приглашениям, в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». там Иногда собирались почтамские, констисторские, благочинные сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих, голосистая, хорошо сладившаяся опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умилительных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный банкетный кабинет. Пелись... Старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из запорожца за Дунаем, на чаще церковная строгого стиля, вроде «Черток твой вижду», «Ягда славнее ученицы» или из бахметьевского обихода «Греческие распевы». Регентовал обычно великий знаток среброструнов от знамения, а октаву держал сам знаменитый и... при прославленной сугробов бродячий актовист горький пьяницы и сверхъестественной глубины бас хозяину нагурному петь раз навсегда было строго запрещено вследствие полного отсутствия голоса и слуха Он только дирижировал головой, делал то скорбное то строгое то восторженное лицо закатывал глаза, хлюпал носом и старый потертый крокодил Плакал настоящими в орех величиною слезами и часто, разнежившись, ставил выпивку и закуску. На этих любительских концертах Иван Степанович случалось, не мог отказаться от стакана другого пива, от рюмочки Сантуринского или Когора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего волосатого или звероподобного октависта сугрового, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.